Если так, она, возможно, не обратит внимания на недостатки моей внешности. С другой стороны, я-то думаю о ее костылях. Я пытаюсь убедить себя, что она симпатичная, и неважно, что у нее с ногами. Да, положение мое аховое. Если так пойдет, к концу смены мне и толстушки сгодятся. Однако стоит мне заметить Марлен, проходящую мимо костра, и мир преображается. Она затмевает все звезды на небосводе. Боже, какой я сентиментальный нюня! послушай Караферти. Раферти!» Голос Роберта возвращает меня к действительности. Я оборачиваюсь. Пожалуй, впервые я вижу его серьезным. «Какой у тебя диагноз?» «Ну и вопросик!» Подобно тому, как сокамерники предпочитают не обсуждать совершенные преступления... Неизлечимо больные избегают говорить о своих недугах. По крайней мере, мне такие беседы не по душе. Может, Роберт еще не до конца осознал серьезность нашего положения. Надо же умудриться ляпнуть такое при всех, вот так, с бухты-барахты. Ведь мы едва знакомы. Но что тут ответить? Роберт смотрит на меня серьезно и не отводит взгляд. Похоже, придется отвечать. У меня глиобластома в мультиформе, шепчу я. Он смотрит на меня с сочувствием. Рак мозга. Я киваю. Он хмурится. Паршивое дело. Я снова киваю. Ничего хорошего. Давно поставили диагноз? С год назад. Когда же он уймется? «А у меня острая лейкемия», — произносит Роберт, глядя в костер. Я жду, что он скажет дальше, но он молчит. Наверное, это все, что ему необходимо было узнать. Тема исчерпана. Вожатые шикают на нас. К костру выходит доктор Морланд. «Добро пожаловать в лагерь Хокинса!» — провозглашает он бодрым голосом. «Со многими из вас я познакомился сегодня, некоторых встречал прежде». С остальными надеюсь поговорить завтра. У нас еще будет время лучше узнать друг друга. Те, кто были здесь в прошлом году, добро пожаловать домой. Обратите внимание на некоторые новшества и усовершенствования. Теперь у нас есть мопеды, и нет перебоев с горячей водой в душевых. Так что надеюсь на этот раз... Ваше пребывание в лагере будет еще более приятным. Тех из вас, кто прежде отдыхал лишь в обычных лагерях, хочу предупредить. Не бойтесь, что здесь станут ограничивать вашу свободу. Наоборот, мы сделаем все, чтобы вы смогли как следует отдохнуть». Старшие ребята, думаю, оценят предоставляемую им в лагере свободу. Короче, вы попали в лагерь, а не в раковое отделение, окруженное деревьями. Вы здесь для того, чтобы интересно проводить время, и вожатые ваши друзья, а не няньки. Ребята оживились. Я вдруг вспомнил свою первую встречу с психиатром. Он заявился ко мне в палату, сел на стул у кровати и сходу принялся что-то писать в блокноте. Потом спросил, известно ли мне о визуальной терапии. Я сказал, что да, и поведал, как пытался представлять свою опухоль в виде жирного психиатра а потом мысленно закрашивал его пятнами Роршаха. Герман Роршах — швейцарский психиатр и психолог. Врач и бровью не повел. Он продолжал задавать мне вопросы, не обращая внимания на мои откровенные подначки, и не дрогнул, даже когда я сказал — что самой желанной перспективой на будущее считаю беспробудный сон. Потом он встал и молча вышел, так и не сказав мне ни слова о своих выводах. То ли я ему совсем голову задурил, то ли он решил приберечь свои наблюдения для какой-нибудь научной статьи. С тех пор я повидал немало психиатров, Иные были вполне толковыми и внимательными. Но я так и не преодолел настороженности и предубеждения, возникших после той первой встречи. Судя по аплодисментам, у ребят, собравшихся у костра, был похожий опыт. Здесь вы можете заниматься в художественной и театральной студиях, Продолжает директор. А еще мы предлагаем вам подготовить за смену две большие работы. Результаты надо будет представить лишь через три недели, в самом конце смены, поэтому можно не спешить. Один проект театральный, это может быть все что угодно, музыкальный или танцевальный номер, комедийная сценка, монолог или отрывок из пьесы. Главное, чтобы вы все хорошо подготовили и уложились в пять минут. Младшие ребята будут выполнять задание всей команды, а старшие могут сами выбирать себе партнеров и готовить номер вдвоем или втроем. Если до конца недели кто-то не найдет себе компанию Обратитесь ко мне, я вам помогу. Второе задание мы будем выполнять сообща всем лагерям. По традиции, каждая смена создает монумент в честь тех, кто отдыхал в нашем лагере. Ваша скульптура займет место среди прочих, что стоят у входа в лагерь.